Глянув в автомат, ощупываю взглядом кучку камней перед собой. Слева есть ещё соблазнительные укрытия, но туда сейчас смотрит мой сосед. А моя цель вот она, передо мной. И что бы ни творилось рядом, я должен контролировать свой участок. Не отвлекаться, смотреть и быть готовым опередить возможный выстрел противника. Хоть на полсекунды, на четверть надо выстрелить первым. Не попаду и бог с ним, но ему прицельно выстрелить не дам. И за стены выскользнул первый боец, пробежал метров на 3 и рухнул в кучу кирпичей. Откатился в сторону и выставил автоматий ствол. Правильно, только зелёный лопух стреляет оттуда, куда упал при перебежке. Там-то его и ждут. Всё это я вижу только потому, что его передвижение происходит рядом с моим сектором ответственности. Из-за стены появляется второй очерёк. Взвелась пыль на земле, брызнули осколки от кирпичной стены. Боец отпрянул, не попали. Но откуда стреляли? Передо мной ни вспышек, ни шевелений. ничего не было. Судя по тому, что никто из ребят ответного огня не открывал, они тоже подозрительных движений не заметили. Чуть доворачиваю голову. На стене видны полосы это следы пуль. Интересный расклад. Командир, прижимаю тангенту передатчика. Он откуда-то сверху стреляет. Сверху? Со стены? Как он туда залез? И чего его никто не заметил? Ребята ведь на стену поднимались, когда гранату бросали. Проверить стены, прохрипела Рация. Проходит ещё немного времени. Чисто наверху. Не хрен на себе. И как прикажете это понимать? Командир, оживает Рация. кабина крана а это мысль пущенная по ней очередь высекла искры из железного листа взвизгнули рикошеты стенку пробить не удалось странно ведь там тонкая жестянка или нет смотрюваясь в кабину и только теперь замечаю некоторые несуразности Там нет окон совсем. Они закрыты металлом, скорее всего, заварены. Кран лежит практически на боку, и входное отверстие расположено почти параллельно земле. Забросить туда гранату нереально, да ивысоко оно, метров 15. Прицеливаясь и даю короткую очередь, стараясь попасть в узкую, еле видимую отсюда щель. тавоих хоть рикошетом в внутренности кабины подмету. Подместине удалось, скорее всего, просто не попал. А вот стрелкара зазлил. Отверстия мелькнули в вспышки. Он не высовывается, просто опускает вниз автомат и лупит на звук. Поэтому тоже не попадает никуда. Пули бесполезно Печкает исколись камни в метрах в 5 от моей позиции. Вот не дай бог я лежал бы ближе. Там он меня мог заметить и ухлопать парой выстрелов, но не видит и стреляет наугад. Ну, собственно говоря, на этом можно было бы и поставить крест. Шарахнуть по кабине из гранатомёта и амба. Но у нас только подствольники. кумулятивных гранат нет, хотя и эта мысль, по-видимому, пришла в голову не только мне. Захрипел динамик рации, и через несколько секунд слева хлопнул костёр. Безрезультатно. Граната рванула, ударившись о стенку кабины. Не пробила, а вот осколки накрыли половину двора. В опасной близости от наших позиций взвихрилась пыль. А если вдруг рикошет? Хреновое решение. Аналогичным образом закончилась попытка забросить гранату уже сверху. Она просто скатилась по наклонной стенке и рванула внизу. Не вариант. Чедарчук. Ваванов, потряси гранатомёт Нуран. Вместо гранатомёта к нам подбираются двое здоровенных мужиков. 64-й, живая рация, двигай сюда. Ну, 64-й это я. Подползаю к командиру. Шта, засёк. Он на ружне высовывается, опускает вниз автомат и долбит на звук. Близко не подойти, увидит. Да и в стенках могут быть какие-то щели, чарахне сверху гранаты и горох. Дыру эту с вашей позиции видать, спрашивает один из подошедших. Лейтенант, судя по погонам. Да, я даже попасть туда пробовал. Ага. Ну тогда и я попытаюсь. Вован достаёт из разгрузки гранату. вок 25П и пихает её в подствольник. Не пробьёт, пробовали уже. Он кивает и у лжом скользит к моему месту. Минуты две лежит и молча разглядывает кабину. Потом приподнимается и делает отмашку. По этому сигналу все прячутся за укрытие. Мало ли, прячусь и я, но голову всё же высовываю. Интересно же, да и не отлетит граната под таким углом. Лейтенант с евреями прицеливается, упирая приклад автомата в землю и чуть-чуть наклоняя своё оружие. Ещё чуток теперь в сторону. Пфух. Отскочив от решётчатой фермы, граната влетает в тёмный проём люка. До него от фермы всего сантиметров 20. Гулко бухает разрыв. Всё, говорит лейтенант, вставая с места. Ложки и готовки со стены этого мерзавца соскребать. Кто и когда обварил изнутри кронавую кабину железными листами, превратив её в пуленепробиваемое укрытие, неизвестно. Наверное, ещё в первую войну. Надо думать, собирались здесь устроить снайперскую засидку или пулемётное гнездо. Д█ранул пал, и позиция потеряла своё значение. Однако же стрелок об этой точке знал и иногда использовал её. Здесь был небольшой запас патронов и пара банок консервов. Ну, скорее всего, у него тут таких заначек хватало. Мог злодей тихонько отсидеться, пока поиски не утихнут. Собирался это сделать и сейчас. Не рассчитал. Когда увидел ребят, выдвигающихся к строением, понял, просто так уйти не дадут. Вскопают весь двор и вывернут наизнанку его тайные убежища. Вот и начал стрелять первым. Нервы подвели. От того и промазал, должно быть. Опознать его не смогли. Лицо сильно посекло осколками. На вид ему было лет 40 и выглядел злодей обыкновенным жителем. А вот такого виртуоза стрелка из подствольника я тогда увидел впервые. И сейчас передо мной сидел ещё один подобный мастер. Когда мы пристреливали установленное на машинах вооружение, Горяев положил первую же гранату в пустой ящик, служивший мишенью в сотни метров. Поэтому я не сомневался, уж кто кто, а он этого снайпера поднимет. Посмотрев в мираж, сержант только головой покачал. Оторвавшись от прибора, смотрелся невооружённым глазом и уважительно подсокал языком. Закончив свои приготовления, он поворачивается ко мне. Работаем, командир. Подношу к губам микрофон. Глазастые, готовы? На позиции, готов? Откликается оба наших снайпера. Посади топ от ног, оборачиваясь Два крепкие солдата подводят американца. Он удивлённо вертит головой, осматриваясь по сторонам. Скажите, Спенсер, у вас в группе снайперы есть? Он бычтится и пожимает плечами. Сами знаете, Зэр. В подобных подразделениях они всегда имеются. Да. Может быть, вы предложите своему товарищу не валять дурака? Он улыбается. И как вы себе это представляете? То есть иными словами вы отказываетесь. Да, сер. Ну что ж, поворачивайся к Горяеву. Давай. Даху-даху-да. Кабина мамонтов дрогивет. На опушке встают кусты розривов. Дыг-дыг-дыг. Вторая цепочка ложится чуть поодаль, отрезая снайперу путь отхода к лесу. Взлетает трава. Это очень похоже на разрыв. Только вот ХГС сейчас не стреляет и взрываться там нечему. На ровном месте, словно из-под земли, появляется человеческая фигура в лохматом камуфляже. Он резко прыгает в сторону, уходя от следующего залпа. Следом за ним чуть в стороне вскакивает второй. Да-да. Гулко бьёт винтовка гадалки и упираю вскочившего подламывает са ноги. Он падает ничком, зарываясь в густую траву. Выстрела Патеряшки я не слышу. У него вообще винтовка стреляет в тиши. А тут ещё в ушах грохочет от близких выстрелов АГСА. На результат он на лицо. Второй тоже утыкается в землю и более не двигается. Вот так, Чарльз. И без вас обошлись. Как видите, у меня есть хорошие переводчики. Пойдёмте, киваю я. американцу на опушку леса